Глава 56. Диана. Прошлое. После жалкой попытки запугать меня Патрик наконец уходит. Я заканчиваю разбирать детскую одежду и иду в кабинет. Сев в старое рабочее кресло Тома, я провожу пальцами по поверхности стола, беру ручки и блокноты, прикасаюсь к вещам, к которым прикасался он, Прошел год с тех пор, как он умер, и он начал исчезать из других комнат, в которых много раз убирали, но я все еще чувствую его здесь. Я вспоминаю наш разговор несколько лет назад о детях и деньгах. Все дело в поддержке, сказал тогда Том. Оказывать ее или нет? Патрик не хочет, чтобы я давала им деньги на суррогатное материнство. Нетти хочет. Так или иначе, Нетти предстоят тяжелые времена, и ей понадобится кто-то, кто ее поддержит. Я слышу, как в двери поворачивается ключ, и мгновение спустя раздается голос Люси. «Диана, ты дома?» Я сажусь прямее. Люси не была здесь с той ночи, когда пришла зашифровать мой адрес электронной почты и показать мне, как использовать биткоины. Я не знала, увижу ли ее снова. Но вот она выходит из коридора, одетая в джинсы, белую футболку и ярко-розовые балетки, на шее полосатый как зебра, шарф. Все еще модно, но в последнее время больше утонченности. Как будто она взрослеет, начинает понимать, кто она на самом деле. «Извини, что не заходила раньше», — говорит она. «Не извиняйся, я понимаю». «И я действительно понимаю. Не просто навещать ту, которая помогла нелегально приобрести препараты, способные положить конец чьей-то жизни. О чем нам говорить? Будущее под запретом, как и планы на Рождество или предстоящие праздники. Обсуждать просто нечего». И все же я не могу отрицать, что чувствую, что я рада видеть Люси. За последние несколько месяцев я привыкла, что она рядом. Готовит еду, моет посуду или записывает меня на прием к врачам или адвокатам. Каждый раз, когда она уходила, я еще острее воспринимала тишину. Я была удивлена, даже пристыжена ее преданностью». Возможно, самым большим сюрпризом стало то, что, хотя я знаю, что она не хочет, чтобы я покончила с собой, она никогда, ни разу не попыталась меня отговорить. Это напоминает мне, как она поддерживает Олли, и внезапно я понимаю, что это ее черта — истинный дар. «Что ты делаешь здесь, в кабинете?» — спрашивает она. Я оглядываю комнату, даже заставленная мебелью она кажется пустой. «Ищу Тома», — признаюсь я с улыбкой. На ее лице появляется мягкая улыбка. Чудесно. То, как ты его любишь. Забавно, ведь я как раз думала о том, как ты любишь Олли. Дело в том, что смерть заставляет увидеть людей в ситуации э, в ином свете. Теперь я знаю, что для меня важно. Я забочусь о своих детях и внуках. Я забочусь о том, чтобы моя благотворительная организация продолжала работать. Мне важно, чтобы люди получали справедливый шанс. И для меня очень важна Люси. Люси поджимает губы, сглатывает. «Ты никогда не говорила мне этого раньше?» «Нет, а следовало бы. Мне жаль, что я этого не делала». В несколько шагов, преодолев расстояние до стола, она меня обнимает. «Я буду скучать по тебе», — говорит она, и начинает всхлипывать в моих объятиях. «Тише!» — я похлопываю ее по спине. «Все в порядке, дорогая. Обнимая ее, я чувствую, что смягчаюсь». «Уж и не помню, чтобы кто-то держал меня так с тех пор, как умер Том». На глаза мне наворачиваются слезы. «Я не стану этого делать, Люся», — шепчу я ей на ухо. Люся застывает, но остается на месте. Когда она, наконец, поднимает голову, я испытываю неожиданное ощущение утраты. Холодок там, где только что была ее теплая голова. Честное слово? «Я не могу оставить Нетти, учитывая, сколько всего сейчас происходит», — говорю я. Я не могу оставить Оли и внуков. Я не могу оставить мою благотворительную организацию. Волосы Люси сплошь статика, вздыбились вокруг ее лица, как грива. Я приглаживаю их, заправляю пряди за уши. И я не могу оставить тебя, Люси. Но не успеваю я закончить, как Люси снова обнимает меня. С такой силой, что у меня перехватывает дыхание. «Я люблю тебя, Диана», — говорит она. Я улыбаюсь. «Я тоже тебя люблю». А потом мы стоим посреди комнаты, обнимая друг друга, и плачем.